Глава 14 Иван Иванович Штерн Фиакр вез Орлову на улицу Гренель. Фрейлина уже обнаружила, что ближайшая от улицы Совой стоянка Фиакров находится как раз напротив префектуры. Боясь попасться на глаза майору Фабри в своем бумазейном платье и холщовом переднике, Агата Андреевна добралась сюда обходными путями и уселась в первый попавшийся фиакр, верху которого был поднят. С экипажем ей не повезло. Лошадь, как видно, была старой. Кучер ее не торопил, и фиакр медленно тащился по парижским улицам. Стараясь подавить нетерпение, Орлова попыталась отвлечься и принялась смотреть по сторонам. Залитый солнцем Париж, как всегда многолюдный и нарядный, никак не походил на столицу воюющего государства. Обитатели его казались слишком беззаботными, да и сам город был слишком красив. «Как тут не вспомнить о широкой душе русских, штурмовавших Париж год назад?» — размышляла Фрейлина. «Мы сохранили столицу своего врага, не разбив ней даже камня, и это после сожженной Москвы и взорванного Кремля. Интересно, хватит ли царю Александру терпения поступить так еще раз? Впрочем, до окончания войны было еще далеко, и Орлова задумалась о собственных делах. Принесут ли сегодня письмо от Луизы? Фреллина понимала, как рискует, но не позволяла себе даже думать о возможной неудаче, Ведь этот провал означал лишь одно — смерть, Мадемазель де Гримон. «Все будет хорошо», — раз за разом повторяла Агата Андреевна по пути к их прежнему жилищу. Эти же слова она произнесла и в дверях особняка маркизы де сан атьен Фрейлина поднялась в свою прежнюю комнату, сняла фартук и чепец, а на плечи накинула дорогую шаль. Посыльный не должен был ничего заподозрить. Теперь можно и в гостиную спуститься. Горничная Мари принесла орловой чай, но он так и остался нетронутым. Ни еда, ни питье не лезли агате Андреевне в горло. Она подошла к окну. Где же, наконец, этот паршивец Ги с вожделенным письмом? Но вместо маленького посланца... Фрейлина увидела остановившийся у крыльца экипаж. Из него вышел широкоплечий мужчина в сером сюртуке и блестящем цилиндре. В руках тот держал саквояж из красной кожи. Кучер поспешно сгрузил привязанный сзади сундук пассажира и уехал, а нежданный гость поднялся по ступеням и постучал в дверь особняка до Сен-Татьенов. «Кого это принесло?» Спросила себя Орлова. Визитер явно не имел никакого отношения к рыбным рядам Анфан Rouge», если только не сам похититель набрался наглости и лично прибыл за расчетом. Надеяться на это было смешно, но Орлова внутренне подобралась. «Чем черт не шутит? мадмозель Там посетитель ищет обеих дам де Гримон» доложила появившаяся в дверях гостиной хорошенькая Мари. «Что мне ему сказать?» «Пригласи сюда», — распорядилась Орлова. Гость не заставил себя ждать и выступил из-за спины горничной. Агата Андреевна сразу поняла, что этого человека не знает. Такое лицо сложно было не заметить даже в толпе и уж тем более не запомнить, увидев хоть раз. «Воля и сила!» — определила Фрейлина. — А еще надежность. Мощное сочетание. Впрочем, рассуждать времени не было. Незнакомец застыл в дверях в явном недоумении. — Прошу вас, проходите, — пригласила Орлова. — Я приятельница мадемуазель де Гримо. Позвольте представиться. Орлова, Фрейлина Российского двора. Мужчина встрепенулся и ответил ей по-русски. «Очень приятно, сударыня. Меня зовут Иван Иван Штерн. Я поверенный в делах. Мадемуазель де Гримо моя доверительница. Я приехал сюда, чтобы вывести ее и юную герцогиню из Парижа. Боюсь, что сейчас это не самое безопасное место». Карты, как всегда, сказали правду. «Вот и нашлась тайная любовь. Вспомнила Орлова расклад Таро. Кто еще может примчаться во враждебный город в поисках женщины? Только влюбленный. Дело поворачивалось совсем другим боком. Неужели нашелся человек, с которым можно разделить ответственность за жизнь и благополучие мадемуазель де Гримо? Ох, как бы этого хотелось. Рассказать ему правду? Или еще помолчать? послушать, что Штерн скажет сам. Душа рвалась, выложить все как на духу, но разум требовал не спешить. Надо бы сначала проверить гостя. Поколебавшись лишь мгновение, Орлова выбрала совет разума. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказала она. Чайный сервиз стоял на столике, а вышкаленная горничная уже поставила на поднос вторую чашку. Орлова поблагодарила Мари и отправила ее из гостиной. Предстоящий разговор не был предназначен для чужих ушей. Как только дверь за горничной закрылась, Фреллина, даже не предложив гостю чаю, приступила к допросу. «Так вы друг Луизы?» — спросила она без обиняков. «Мне кажется, что я удостоен этой чести» ответил поверенный и уже сам пошел в наступление. «Сударыня, не сочтите меня назойливым, но я проехал половину Европы, чтобы повидать мадемуазель де Гримон. Где же она?» Взгляд Штерна оказался острым, как боевой клинок, и очень-очень проницательным. Орловой даже показалось, что поверенный читает ее мысли. По большому счету, у Агаты Андреевны не осталось выбора, Отделаться пустыми словами от такого человека явно не удастся, а врать не получится. Да и зачем все это? Чутье, не раз выручавшая Фрейлину в жизни, уже подсказало, что этот мужчина союзник, настоящий, кровно заинтересованный, и Орлова решилась. С Луизой случилась беда, призналась она и рассказала Штерну обо всем произошедшем. Тот слушал молча, не перебивал. Время от времени он кое-что переспрашивал, уточнял детали. Его вопросы били точно в цель, и к моменту окончания рассказа Фрейлина не сомневалась, что поверенный разобрался в ситуации не хуже нее самой. «Три Р», — подвел он итог. «Да, получается, что так». «Генриетта, правда, сомневается относительно банкира, но мне он кажется самым опасным. В двух других из этой троицы нет такой звериной жестокости». «Здесь вы правы», — согласился с ней Штерн и добавил. «Наверное, я смогу кое-что вам рассказать». «Я знаю, за что Девилардана отправили на каторгу». Тот был близким родственником покойного маркиза де Сант этьена и надеялся прибрать к рукам его состояние. Возвратившись из эмиграции, он, к своему великому огорчению, обнаружил, что родственник успел жениться на русской княжне, да к тому же новоявленная маркиза де Сен-Татьян родила дочь-наследницу. Де Вилардан похитил девочку и стал шантажировать ее мать. Если бы не вмешательство графа Василевского, неизвестно, чем бы кончилось дело, Граф разоружил Девилардена и сдал негодяя полиции. Так барон попал на каторгу. «Вы знаете все это. Со слов самой Маркизы?» спросила Орлова. «Я присутствовал на ее свадьбе со спасителем. Так что историю эту знаю из первых рук и во всех подробностях», — отозвался Штерн и проницательно заметил. «Мадам, я понимаю ваши сомнения» но поверьте, что для меня благополучие мадемуазель де Гримо и ее племянницы важнее всего на свете. Располагайте мной, вдвоем у нас гораздо больше шансов спасти Луизу. Я привез с собой 50 тысяч франков и гарантийное письмо в самый крупный банк Парижа на неограниченный кредит. Мы сможем заплатить деньги и выкупить Луизу, и уже потом займемся поиском справедливости и наказанием преступников». Фрейлина вглядывалась в его серьезное лицо, видела более отчаяние, проступившее сквозь привычную маску сдержанности оказывается этот сильный человек имел слабое место, и его ахиллесовой пятой была луиза де Гримо. щадя его чувства орлова постаралась отказать как можно мягче мы не можем это сделать. «Похититель хочет убить двух зайцев, получить выкуп и отомстить. Он или она в любом случае не планирует отпускать Луизу. Нам придется самим найти ее». На лице Штерна мелькнуло понимание, и он кивнул, соглашаясь. «Да, простите великодушно, если размышлять здраво, то это лежит на поверхности» но я, пожалуй, сейчас не самый лучший аналитик. Поверенный вздохнул и чуть заметно улыбнулся. Однако я надеюсь быть полезным во всем остальном. Их беседу прервали. В дверях появилась горничная. Кислая мина на ее хорошеньком личике могла означать лишь одно, что в дом явился парнишка с рыбного рынка. Так оно и оказалось. «Мадемуазель, Опять пришел тот вонючий. — Вас спрашивает, — провозгласила Маритоном страдающей добродетели. — Что ему сказать? — Ничего. Я сейчас сама к нему выйду, — отозвалась Орлова и поспешила в вестибюль. Ги стоял рядом с дверью. Он всем своим видом демонстрировал, что при малейшей опасности удерет. Увидев спешащую даму, парнишка было сделал шаг ей навстречу, Но тут же передумал и наоборот передвинулся поближе к выходу. Это кончего доброго сбежит, обрубив все концы. И Орлова заторопилась. Принес письмо. Давай сюда. Сначала деньги. Два Сантима, огрызнулся посланец. Получишь, как в прошлый раз, высокомерно процедила Агата Андреевна и молча протянула руку. Паренек. Достал из кармана сложенную в четверо газету и отдал ей. Орлова развернула листы. Это был вчерашний номер газет, и прямо под заголовком были написаны две фразы. «Луиза жива». Слава богу, что расчет оказался верным, и похититель пошел у них на поводу. Стараясь не выдать радости, Орлова заявила, «Жди, сейчас вынесу письмо и деньги». Она вернулась в гостиную и молча протянула Штерну газетный лист, а сама достала из ящика пять тысяч франков. Черкнула записку. «Все в порядке. Остальные деньги привезу из Вены. По приезде сообщу». Агата Андреевна поставила подпись, как и в прошлый раз запечатала записку и деньги в один конверт и вынесла его юному посланцу. «Вот, бери» приказала она и отчитала Ги его четыре сантима. Паренек молча кивнул, спрятал конверт в карман и исчез за дверью. — Колоритный юноша! — прозвучал за плечом фрейлиный голос Штерна. — Такого ни с кем не спутаешь, да и аромат сильнейший. Любой может идти по его следу вместо охотничьей собаки. — О чем вы? — не поняла Орлова. Я собираюсь за ним проследить. Парень меня не видел, и надеюсь, что я не насторожу его. Штерн двинулся к двери, но вспомнил, что не знает, где искать новую знакомую. «Где вы сейчас живете?» — спросил он. Орлова объяснила. Штерн кивнул и устремился к выходу. Еще мгновение, и дверь за ним захлопнулась. Оставшись одна... Агата Андреевна вернулась в гостиную и рухнула на диван. Ноги ее не держали. Чувство опустошенности, как ни странно, принесло с собой облегчение. А потом Фрейлина наконец-то осознала, что теперь воюет не одна. Она перекрестилась. «Это небеса послали им с Генриеттой такого заступника. Теперь бы еще немного удачи». Генриетта не отходила от окна. Это было опасно, но у Орлова язык не поворачивался отозвать ее. Девушка так обрадовалась известию о приезде Штерна, она ждала поверенного уже несколько часов. На улице явно смеркалось, в их крошечной комнатушке пришлось зажечь свечу. Еще пять минут, решила для себя Агата Андреевна а потом закроем ставни. Однако ей не пришлось вновь звать Генриетту. Та сама отскочила от окна и испуганно прошептала. «Он так на меня посмотрел!» Орлова кинулась к окну. Сделав вид, что закрывает его, Фрейлина взялась за створки, а сама окинула взглядом улицу. Жесткой, как кинжал, взгляд пронзил ее, В отъезжавшем от соседских ворот экипажа сидел барон де Вилардау и пристально смотрел в окно сторожки. В этом не было никаких сомнений. Коляска продолжила свой путь, и барону пришлось развернуться назад, чтобы не упустить из виду их окно. Появление Орлова его, похоже, разочаровало. Барон отвернулся. Что это было? Стареющего лавеласа Поразила красота юной герцогини? Или все обстоит гораздо хуже? Агата Андреевна не знала, что и думать. «Барон испугал вас?» «Что вы почувствовали?» — спросила она Генриетту. Он скользнул по мне взглядом и вдруг замер, как будто узнав. Его лицо исказила ярость. Мне показалось, что он сейчас кинется на меня». А вы его когда-нибудь раньше видели? Только вместе с вами, когда буфетчица и Клод ругались из-за него. Орлова прикинула, что тогда барон не мог разглядеть девушку, стоявшую в глубине темной комнаты. Значит, он видел ее где-то еще. После возвращения Наполеона тетка не выпускала Генриетту из дома. И барон не мог встретить ее на улице или в церкви. Но до этого юная герцогиня жила в Англии, и Де тоже пробыл там долгие годы, находясь в эмиграции. Запомнил Генриетту по Лондону, а теперь узнал здесь. Возможно. Но чем это теперь им грозило? Стук в стекло отвлек внимание женщин. Орлова поспешила к окну и убедилась, что на сей раз прибыл долгожданный Штерн. Через минуту поверенный уже обнимал Генриетту, а та рыдала на его груди. Агата Андреевна вышла из комнаты. «Пусть эти двое поговорят наедине». В кухне на топчине за плитой вовсю храпела Клод. Слушать эти громогласные переливы было невозможно, и Орлова вышла наружу. «Почему?» — барон так резко изменился в лице, увидев Генриетту. Вновь спросила она себя на улице никого не было. Можно было подойти к воротам соседнего особняка и оттуда глянуть в окно сторожки. Тогда будет ясно, мог ли барон различить черты лица Генриетты. Орлова открыла свою калитку и пересекла дорогу. Она встала напротив ворот и посмотрела в нужном направлении. Горящая свеча обрисовала два силуэта — Юная герцогиня и Штерн сидели рядом за столом. Мужчину Орлова видела в профиль, а девушка сидела лицом к ней. Отсюда лицо Генреты просматривалось отлично. Вот девушка улыбнулась, став еще красивее. Наверное, дело во внешности. Такую красавицу не спрячешь ни под холщовым фартуком, ни под простецким чепцом. Интересно на кого похожа Генриетта? На отца или на мать? Впервые задумалась Агата Андреевна и тут же поняла, что знает ответ. Луиза была родной сестрой отца девушки и при этом по типу внешности разительно отличалась от юной герцогини. Тетка была яркой брюнеткой, а племянница светлоглазой с жеватыми волосами. Напрашивался однозначный вывод, что Генриетта похожа на свою мать. Так может, да Велардан знал покойную герцогиню и был поражен, увидев его давно казненную женщину? — А какое ему может быть дело до матери Генриетты де Гримо? спросила себя Фрейлина. — Нет, скорее всего, все дело в обычной похоти стареющего Лавеласа. Генриетта в сторожке поднялась и вышла из комнаты. Значит, собралась покормить гостя. Пора было возвращаться, и Орлова поспешила через дорогу к своей калитке. Она провозилась с замком и не заметила, что на улице появился еще один человек. Тот явно спешил, подойдя к соседским воротам, резко толкнул калитку. Громкой металлический стук испугал Фрейлину. Она подняла голову и поразилась. К особняку ее соседки шагал невысокий паренек. Агата Андреевна видела только его спину, но зато узнала нечесанные вихры. В дом графини де Гранвиль направлялся посыльный с рыбного рынка. — Он или не он? — засомневалась Орлова, но тут же признала. — Таких совпадений не бывает. Она была почти уверена, но небольшие сомнения все-таки оставались. Фрейлина перебежала дорогу и остановилась у соседней калитки. Еще витавший здесь слабый рыбный запах выдал гиз головой. И так посыльный шантажиста спешил к дому Мария Ленда Гранвиль. Интересно, кому и зачем? Это Орлова и собиралась выяснить.